Глава двадцать первая Амала пришла в себя в кабинете темного. Она резко села и тут же рухнула обратно. Нестерпимо кружилась голова. «Рад, что ты очнулась», — поприветствовал ее Линер, вставая из-за стола. Он сел на пол рядом и взял девушку за ладонь, заглянул в глаза — Маг выглядел крайне обеспокоенным. «Как ты себя чувствуешь?» «Как будто полдня плавала в озере, а вторую половину лазила по деревьям». «Где мы?» — спросила Ами, пытаясь сесть. «В кабинете придворного мага. Мы вернулись домой». «Это хорошо», — улыбнулась Амала. «Да, что произошло в гробнице?» Нас не было рядом, когда твоя метка стала разрастаться еще больше. Может быть, ты помнишь, что послужило толчком к такому безудержному росту?» Амала покачала головой. «Совсем ничего не помню. С того момента, как вы ушли, никто не пострадал. Кроме тебя», — хмуро ответил маг. «Пока рост метки остановился, но меня все это беспокоит». Она не должна была увеличиваться в размерах. А сейчас Роза растет, словно она живая, и ее хорошенько удобрили. «Линер!» — шепотом позвала Ами, заглядывая магу в глаза. «Да!» — удивленно отозвался мужчина. «Скажи честно, я умру?» — с печальной улыбкой спросила Амала. «Да откуда у тебя такие мысли?» «Нет, конечно, я не позволю». Это главное. Я чувствую что-то странное. Это меня беспокоит. Помоги сесть. Амала не заметила, как резко перешла с темным магом на «ты». Слишком уж была сосредоточена на том, что она чувствует, чтобы думать о таких мелочах. Потому и говорила невольно так, как хотела, а не так, как следовало бы. Линер сел на кушетку и помог Амали подняться, приобнимая ее за плечи. Прикосновения к ее коже вызывали странные ощущения. Она была холодная, но там, где пролегали черные узоры, горела огнем. «Что ты чувствуешь?» – вкратчиво спросил маг, осторожно прижимая девушку к себе. «Мне кажется, что я вижу мир иначе». «Помнишь, ты учил меня чувствовать потоки силы, сплетать их в кружево заклинаний? Тогда ты говорил, что видишь их, и вот сейчас их вижу и я. Это так странно. Они словно проходят сквозь меня, но не как стрела, а как будто так и должно быть, словная часть этого потока, просто обладающая разумом». «Интересно. А где их больше всего?» Тут. А меткнула пальцем в то место, откуда начала разрастаться ее метка. «Вот отсюда. Это как будто начало, а все остальное уже вторично». Линер нахмурился. «Похоже, Амала каким-то образом активировала заклинание магического зрения. Надо понять, каким, и остановить это, иначе она может начать сходить с ума. Не стоит долго смотреть на потоки силы». А еще эта метка, чтоб ей пусто было. Прочитав заклинание, Линер посмотрел на рисунок черной розы и пробурчал что-то нецензурное себе под нос. Что-то не так? Я опять что-то сделала не так? Это не относится к тебе. Я, кажется, понял, что происходит. Метка создавалась как резервуар для жизненной силы. Она позволяла всем участницам отбора не превращаться в камень. «Но почему тогда они превратились?» «Потому что поддерживать за счет одного человека восемь жизней очень сложно», — грустно улыбнулся Мак. «Мне приходилось держать вас во сне днями, чтобы напитать ваши метки. К тому же, когда я видел, что кто-то будет бесполезен в достижении моих целей, я забирал силу, чтобы не выдохнуться раньше времени». «Это жестоко» огорченно прошептала Амала. «Я знаю, но у меня не было выбора. Я хочу спасти всех от этого проклятия, а это значит, что я должен рисковать и быть жестоким». Амала отвела взгляд в сторону. Ей была невероятно близка эта логика. Принятие ответственности, малая жертва ради всеобщего блага, Но почему так больно, когда ритуальный кинжал заносишь не ты, а кто-то другой? Почему хочется кричать о несправедливости и требовать оставить все так, как было? Уж не потому ли, что признавать чужую власть по меньшей мере неприятно? Мы все жестоки в той или иной степени. Жестокость созвучна с жестью, тонкая и невероятно прочная, с острыми краями. Медленно протянула девушка. «Я думаю, человек без жестокости будет голым перед миром и вскоре умрет из-за того, что не может защитить даже себя, не говоря о других. Но важно не это. Меня беспокоит этот рисунок. Я сейчас та самая бабайка из сказки, которой пугают детей. Да еще и метка от северян неприятно побаливает. Нужно что-то делать». Линер кивнул. Задумчиво потер подбородок и внимательно осмотрел узор. Он разросся намного больше, чем следовало, а значит, мог хранить в себе еще некоторое количество силы. У них есть примерно день, чтобы решить проблему. Потом последствия станут непоправимыми. «Я подумаю, что можно сделать». «Ты можешь снять ее». Кивнула Амала, смотря магу прямо в глаза. Могу, но ты ведь понимаешь, что можешь обратиться в камень? Понимаю, Панура ответила Ами. Но это как раз прогнозируемый вариант. А вот что будет, если две метки соприкоснутся? Я пока чувствую, как они словно отталкиваются друг от друга. Но что будет дальше? Даже мне, несведущей в магии, хватает ума понять, что последствия могут стать для нас сюрпризом и он, скорее всего, будет неприятным. «Не нагнетай, пожалуйста. Ситуация и так превратилась в одну большую неожиданность. Надо понять, что делать. Сейчас я попробую отозвать часть силы из метки. Следи за ощущениями, пожалуйста. ляк, они могут быть не из приятных». Ами покорно улеглась на твердую кушетку и невольно прикрыла глаза. Разглядывать потолок не хотелось. А склонившийся над ней мак уводил мысли совсем не в ту сторону. А она тут, между прочим, может умереть. Нечего о поцелуях думать. Холодные пальцы коснулись запястья. Пробежались вверх по руке до локтя, оставляя за собой дорожку горящих следов. А мало стиснула зубы, чтобы не подать виду. Никаким образом не показать своей реакции на происходящее. Линер бубнил под нос слова неизвестного заклинания. мало узнавала в них отдельные словесные формулы. Например, ограждение и защиту. Но понять смысл до конца не могла. Предстояло еще многому научиться. Узнать столько всего о магии и ее применении. Она не имеет права размениваться на всякие мелочи. «Боюсь, убирать ее по частям бесполезно». Хмыкнул Маг. Амала открыла глаза и резко села. Почему? Удивленно спросила она. Вариант с частичной деактивацией метки приходил в голову и ей, и он казался таким логичным. Потому что мне придется сидеть и без перерыва убирать. Она разрастается заново очень быстро. Печально вздохнул Линер. Мне жаль. Похоже, придется избавляться от нее полностью. Волна холода прокатилась по телу Амалы, примораживая ее к кушетке. Вот оно. Можно избавиться от ненавистного знака. Но почему же так страшно? Неужели лучше ходить чудовищем с черными рисунками по всему телу, но не умереть? Ответ был однозначен. Лучше. Не переживай, мы что-нибудь обязательно придумаем. Макс сжал ее ладонь. «Отдыхай, а я пока схожу в библиотеку. Может быть, в книгах найдется ответ». «Хорошо». Кивнула Амала, чувствуя, как проваливается в сон. Хвост двадцать первый. Избавиться от метки.